Глава 24. Слива спелая, лиловая. Машина подвезла до магазина техники, который работал круглосуточно. Всю дорогу я думал, что нужно было обеспечить моих сотрудниц телефонами, на всякий случай. Даже Сори, которая сидела в пекарне, круглосуточно. Всё-таки это была удобная вещь, и я уже успел оценить, как люди передавали информацию с помощью телефона. Конечно, не таким образом и не с таким концом, как у слуг графа Демидова, но это была неплохая вещь, которую, конечно же, я мог себе позволить. Дон молчал всю дорогу и даже в магазине, когда я выбирал с помощью вежливого продавца три мобильника. Да, всё-таки Элеонора была права. Одежда многое решила. Теперь ко мне относились совершенно по-другому. Мне показали несколько моделей, которые пользуются популярностью у аристократов и героев. Телефоны героев выглядели так же, но было одно «но». Ими можно было убить, если хорошенько швырнуть со всей силы. Не знаю, из чего их делали, но они пережили бы и адский огонь, и утопление в огненной реке. И это было логично, потому что работа героев имела непредсказуемый исход и мобильник вполне мог потонуть, например, на третьем уровне, где было обилие воды. Купив средненькие телефоны для своих дам, я отправился домой. Карман теперь грел не только кристалл с поваром внутри, но и подарки для сотрудниц. Можно считать это премией за хорошую работу. Всю ночь я готовил выпечку на следующую рабочую смену. Меня не будет весь день, раз уж я иду в зону с Максимкой и его братом а потому стоит сделать побольше всего». Дон молчаливо залез в огонь, понимая, что накосячил. А церя, хоть и просыпался изредка, но фыркал насмешливо в сторону секретаря. От звука щенка Дон разгорался сильнее, грозя сжечь весь хлеб. Я злобно зыркал на двух помощников, и они на некоторое время прекращали свои склоки. Сора, узнав, что я успел добыть одну душу повара, тоже загорелась, но чуть по-другому, и попросила быстрее решить вопрос с соседними домами и печами. Я кивнул и продолжил своё занятие. Она пыталась выяснить, не соблазнили ли меня аристократки, на что я пошутил, что жены графа меня не интересуют. Я решил, что стоит использовать ещё одно яйцо пещерной птицы. Максим должен окончательно понять, что без меня ему будет сложно быстро стать сильным. Подсадим его на выпечку, и он никуда не денется. Утро вновь началось раньше обычного. Я пошел выгулять своего сонного щенка, который даже не реагировал на местную живность в парке. Церя лишь зевал и крутил головой по сторонам, не интересуясь ничем. Все же не восстановился до конца от перехода. Нужно разработать рецепт, который быстро поднимет его на ноги. Даже жалко было смотреть на прежде сильного монстра, который стал не мощнее обычных героев. Да и в таком состоянии он не поднимет мне помощников, даже если сильно захочет. Еще одна проблема в мой список дел, который расширялся с каждым днем все больше и больше. Закончив с прогулкой, Я вернулся как раз к тому времени, когда проснулись Элеонора и Настя. Они мирно завтракали, а я зашел с церей, который тут же радостно побежал к Насте, заметно взбодрившись. Завилял хвостом и подставил голову под ее руку. Она сразу же дала ему часть своего завтрака, а я прищурился. «Ты же спал на ходу, предатель, а перед девушкой решил прикинуться добряком». Я решил игнорировать еще одного нахлебника и Дона заодно, который летал вокруг бабки. Я посмотрел в глаза Элеоноре и начал диктовать задания на день. Заодно вкратце рассказал, как прошла встреча с графом Демидовым и что в итоге я заключил контракт с их родом. «Элеонора, все как обычно. Настя и Сора, вы знаете свои обязанности. Постарайтесь справиться без меня». Посмотрел я на каждую. Сегодня я отправляюсь в зону с сыновьями Графа, и возможно, меня не будет весь день. Ах, и да, на случай, если возникнут какие-то проблемы, то вот. Из кармана я достал новенькие мобильники. Послышались в восторге. Больше всех, конечно, восхищалась Сора, которая не ожидала, что ей что-то перепадёт. Настя же застыла с открытым ртом, не зная, как меня отблагодарить. Но в итоге выдавила лишь короткое спасибо. «Это ваша премия за хорошую работу и заботу о пекарне», — сказал я. Сора уже вовсю открывала коробку, комментируя каждое своё действие. Настя всё ещё боялась притронуться к подарку, а Элеонора застыла, ожидая дальнейших указаний. Всё же бабка была умна и поняла, что это ещё не всё. «Пекарня на вас, вы справитесь», — удовлетворился я реакцией дам и вернулся взглядом к Элеоноре. «А у тебя ещё одна задача — купить новые печи в пекарню». Элеонора кивнула, хотя и не поняла, зачем, но вопросов не задавала. «Сколько?» — лишь спросила она, подумав. «Спросишь у соры, ей виднее», — хмыкнул я на такую готовность. «С вами останется царя, Дона я беру с собой». Дон встрепенулся, решив, что я его простил, но я лишь проводил секретаря взглядом до плеча и удовлетворился, что все поняли свои задачи. «Отлично. Пора и мне отправляться». Тем более я слышал, как подъезжала машина Рода Демидовых. «Вы готовы, господин фер радостно спросил меня Максимка, стоило машине довести меня до зоны. Я кивнул ему, оценив, что сегодня он выглядел ещё более укомплектованным. Броня будто стала толще, а на голове прибавился шлем. Это было больше похоже на обмундирование в поход седьмого уровня, чем третьего. Хотя я взглянул на вход в зону и удивился. Четвёртый. «Какая-то смена в плане?» — спросил я задумчиво. «Да», — появился с другой стороны Дмитрий в компании какой-то девушки. «Отец решил, что тебе дадут доступ на один уровень ниже за помощь. Да и нас пойдет больше. Уж с нами ты можешь спуститься ниже». «Еще отец просил передать, что у тебя будет право на одну просьбу, когда тебе понадобится помощь. Но позже он все скажет тебе лично, при встрече». Вокруг зоны болталось так много людей гильдии Льва, что я не сразу узнал барона. Да и новость была довольно занятной. А еще привлекла внимание девушка, которая с интересом уставилась на мой внешний вид. «Не представите?» — поднял я бровь на такое внимание, в котором читался такой искренний интерес, что я поневоле начал оценивать девушку. Она явно была аристократкой. Одета девушка была в добротную футуристическую броню с неоновыми вставками, которая подчеркивала все достоинства фигуры. Черные длинные волосы, были убраны высокий хвост и заплетены в косу, спускающуюся до талии. А голубые глаза смотрели с недоумением. В них застыл вопрос, что нужно пекарю в зоне? Но она тактично молчала, лишь мило улыбалась без надменности. «Анна Баде, баронесса», представил девушку Дмитрий. «Моя невеста». И так расправил грудь, что стал похож на павлина, очень самоуверенного павлина. Но я лишь отвернулся от Дмитрия и посмотрел на леди Боде, которая решилась-таки на вопрос. «Господин Фер, я впервые встречаю пекаря, который сам ходит в зоны», — улыбнулась Анна. «А я впервые встречаю лекаря, который идет в такой маленькой группе. Не остался я в долгу». «А вы сразу поняли, кто я» хмыкнула Анна. «Но всё гораздо проще, чем с вами. Я состою в гильдии Льва уже давно и являюсь штатным лекарем. Когда услышала от жениха про вас, то сразу вызвалась в сопровождение, и в силе Дмитрия я более чем уверена, мне там ничего не грозит». Я оценивающе посмотрел на довольного Дмитрия и кивнул. «В принципе, она права. Ей нет причин волноваться рядом с ним. Они оба были пятого ранга» и четвёртый уровень им явно дастся легче, чем оболтусам, которые так и не напомнили о себе. Неужели окочурились? Да вроде были живы, когда мы их принесли на лечение. Видимо, ещё не очухались. «Я верю», — безразлично хмыкнул я, смотря краем глаза на ёрзающего Максима. Ему уже не терпелось отправиться в бой. «Больше никого не ждём?» Дмитрий опять оскорбился. «А что, мало ли кто ещё будет?» А он принял всё на свой счёт, будто я упрекаю его в том, что у него не хватит сил. «Занятный барон». «Нет», — тут же ответил мне Максимка. «Можем идти?» «Определённо похож на пёсика. Царя тоже так радовался раньше, когда я выпускал его охотиться. Хотя сейчас он, конечно, больше похож на сонный блинчик». «Сонный блинчик? Хм, попробуй сделать позже. Ингредиентов не хватает». Мы пошли к выходу на первый уровень. Идя позади с Максимкой, я услышал недовольное бурчание Дмитрия. «Трачу время на какого-то пекаря». «А мы на какого-то барона», — пробурчал очнувшийся Дон. «Это честь, что мы с ним идём. Пусть знает. Он и так съел круассан, а ещё и недоволен». Я хмыкнул и вспомнил об ещё одной вещи. Дмитрий и Анна уже вошли в портал первого уровня, а я задержал Максимку, схватив его за руку. Смотри, дракон, сказал я, не придумав ничего другого. Где? тут же открыл рот Максим, а я запихал в него усовершенствованный круассан силы. Фар, мог бы просто, фу, открыть вот Максим тут же принялся усердно жевать, хоть и старался сделать недовольный вид. Но было видно, что ему очень нравилась моя выпечка. Только слюна не текла по подбородку. «И опять не мне!» — обиделся Дон, а я фыркнул. «А теперь можем идти», — сказал я и шагнул внутрь зоны. «Время собрать кости для моего пёсика. Может, я ещё чего найду в зоне гильдии льва». Сюрпризы могли быть везде. «И зачем мы здесь, Дима?» — весело спросила Анна у надутого барона. «Твой брат отлично справляется». Дмитрий не знал, что на это ответить. Первый уровень вновь встретил нас пауками и какой-то прочей мелюзгой. Максим уже был с ними знаком и справился в одиночку под мои ехидные комментарии, что он расслабил булки всего за несколько дней. Но он лишь еще прилежнее тренировался все это время. Когда Максимка расправился со всеми, то я собрал с них жевалы, которые никогда не будут лишними, а затем мы отправились на второй уровень. На втором уровне было чуть веселее, потому что помимо демонов бурь появились и еще какие-то летающие насекомые, которые хотели выпить нашу кровь. Ко мне они не лезли, а потому отбивались лишь Демидовы и Анна которая окутала в конечном итоге всех тонкой защитой. «Тебе огонь нужен только для того, чтобы согреваться изнутри?» — спросил я застывшего Максимку, который не знал, что делать. «Поджарь до румяной корочки, да пошли дальше». Максим очнулся и в итоге испепелил всех вокруг. «Да, он стал сильнее и теперь даже не выдохся от такой легкой прогулки». «Дмитрий и Анна семенили за нами дальше, на третий уровень». Девушка тихо посмеивалась из-за подобного рейда, где они были просто как сопровождающие. Надо было Максиму меньше вкладывать силы, а то от насекомых, хоть они и были размером с ладонь, ничего не осталось. А ведь можно было сделать из них что-то новенькое, но не сложилось. Третий уровень тоже не отличался чем-то новым. Волки почувствовали, что их пришли убивать, и даже в какой-то момент хотели сбежать, но Максимка их всех догнал и убил. Он решил, что можно уничтожить босса в одиночку, но немного не рассчитал силы. В зонах можно было убивать боссов не последних уровней и получать их сферы, ведь они могли возродиться, пока последний босс не был убит. «И чего ты застыл?» «Ты думаешь, что почешешь ему лапку, и он сам склонит голову?» Отпустил я еще один комментарий, стоя и зевая. Этот волк мог мне подойти, как оценил его дон. Кости его были очень прочными, а потому я планировал его немного разделать. Как цыпленка на кухне. Никто же не будет против. Максим надулся и увернулся от атаки волчары. «И что мне делать?» — спросил он меня. «Как что? Прыгни, да сруби ему голову. Я знаю, что ты справишься», — сказал я, смотря как неподалеку Анна останавливала Дмитрия от того, чтобы помочь брату. В итоге барон сдался и просто наблюдал за братом, который вполне справлялся в одиночку. На лице Дмитрия определённо было недоумение. Он не знал, когда его младшенький успел стать таким сильным. «Готово!» Наконец Максим закончил мучить волка своими попрыгушками, и теперь туша зверя распласталась без движения. «Тебе он был нужен? Опять планируешь делать пирожки?» Я задумался. А он был в чём-то прав. Я оценил размеры волка и посмотрел на Дона, который хотел уже отлететь в сторону четвёртого уровня. Но, увидев мой взгляд, завис на месте. «Да, мне нужны его ноги. Сделаю новое блюдо. Для цири. Он же так любил лакомиться волками. А когда обглодает кости, то сделает мне помощника. Неплохо?» «Сможешь разделать?» Максим в ужасе посмотрел на меня, но, подумав, кинул. А он быстро смирился с тем, что помогает мне. Хотя Дмитрий хотел возмутиться, но, увидев согласие брата, не стал ничего говорить, а лишь поджал губы, подходя к нам. «Тебе нужен четвёртый уровень?» Нахмурившись, спросил меня барон, смотря, как ловко орудует мечом его брат и разделывает волка. «Почему бы и нет? Хоть посмотрю на ваше владение». Сказал я так просто, будто это была для меня лёгкая прогулка. Хотя так оно и было. За всех нас работу делал лишь Максим, и я был доволен этим обстоятельством. «Это же...» — выдохнул поражённо Дон, когда мы зашли в одну из пещер для осмотра. «Тёмная слива, высасывающая энергию», — удивился я даже искренне. Не думал, что встречу её здесь. «Мы сюда почти не заходим», — прокомментировал нашу находку Дмитрий. Она очень быстро высушивала наших ребят, и мы решили, что не будем её трогать. Тем более, что мы не планировали закрывать зону, а так она только увеличивается в размерах и пожирает всё, что попадает в её ветки. Периодически мы обрубаем её, чтобы не разрасталась Это наш обычный рейд в эту зону». Я кивнул на его объяснение и посмотрел на Максима. Тот поёжился и сразу понял, что я хочу. «Я не пойду к ней», С ней десять человек, по рассказам брата, не справляются. А ты хочешь, чтобы я один ее уничтожил?» Покачал головой Максик. «Тебе всего лишь нужно обрубать темные корни, самые черные. И она начнет уменьшаться, сбрасывая свои ветки. Тебе ничего не грозит», — убеждал я Максима. Я посмотрел на Дона, мысленно ему приказывая подстраховать мальца. Все же слива была подлым растением тем более такая жирная и разросшаяся. Плохо они справлялись своей гильдией, раз она имела кучу энергии и даже сейчас пытаясь достать далеко стоящих нас и высосать силы. «И откуда вы столько знаете, господин Фер?» поинтересовалась Анна, которая заскучала без дела. «Мало кто из наших сразу понял, что это слива. На наши она не похожа». Слышал от знакомых героев. — сказал я спокойно. Они рассказывали, что натыкались на ее побеги, но не такие, как это «Вот как!» — с сомнением протянул Дмитрий. Максим уже начал свою личную битву со сливой, и если первые минут пять он пытался найти к ней подход, постоянно уворачиваясь от веток и корней, то вскоре ему удалось рубануть по черному корню. «Молодец!» — сказал я, смотря, как первая ветка с колючими плодами упала вниз. «Давай ещё одну!» «Это тяжелее чем выглядит!» Начал заливаться потом Максим. Потому я и пожалел его. Хотелось бы хотя бы пять веток, но и две сойдут. Для начала. Тем более, что в голове у меня уже вертелся рецепт, который я мог использовать с красным вином из виноградников графа. Будет ему ещё одной услугой. «Раз он разрешил нам пойти в зону четвёртого уровня, то стоит его поблагодарить как следует?» Я стоял и разрезал обычные сливы на кухне графа. Вернулись мы быстро, отправились в поместье рода Демидовых. Не хотелось тратить время, и я попросил сразу отвезти меня на кухню, где я занялся приготовлением обещанных десертов. Граф, Дмитрий, Анна и Максим последовали за мной, желая понаблюдать за приготовлением моего блюда. И я не стал спорить. Всё же это их дом, а мне хотелось быстрее вернуться в пекарню. Что-то мне подсказывало, что сегодняшний день не закончится быстро, и нужно было возвращаться. Смешал все специи, которые требовались, и принялся слушать разговор аристократов. Кардамон, бадьян и корица имели насыщенный аромат, и запах тут же распространился на всю кухню. «Максим сам справился», — удивился граф, поглядывая на своего младшего сына. «И вы не помогали?» «Да», — сказал без эмоций Дмитрий, который так и не мог в это поверить. Налил в сотейник вино и добавил специи вместе с сахаром. Поставил вариться на несколько минут. Сливы я уже подготовил и нарезал как простые, так и демонические. Как только смесь была готова, то залил ее в две формы. Косточки демонической темной сливы я бросил Дону, и он тут же проглотил их, незаметно спрятав в своем карманном пространстве. «Максим, ты очень вырос за последнее время», сказал довольно граф и почесал подбородок. «Не зря ты просил о переводе. Всё же это было правильным решением». «Да, отец». Максим лучился довольством, как и его отец. Даже Анна улыбалась. И единственный, кто портил всю картину, был Дмитрий, который поглядывал на меня с подозрением. Но я лишь довольно улыбался своей находке. В сливы я добавил желирующее вещество и вылил на два противня. В две духовых печи я поставил по противню и удивился, что она даже мощнее моей печи. Может, кроме помощников, ещё и себе поменять? Было бы неплохо. Жаль, что донов такое не засунешь. Пока аристократы разговаривали и обсуждали всё, что только можно было, я через полчаса уже доставал готовый десерт желе, который больше напоминал варенье. Ммм, приготовлю и дамам такое. Всем, кроме Насти. Она еще слишком молодая для вина. Или же она уже достаточно взрослая по человеческим меркам? Нужно уточнить у Элеоноры. Граф попробовал получившийся десерт, и его глаза расширились от удивления, как у остальных. Он не мог поверить, что такое можно было приготовить. Отдельно я переложил желе с демонической сливой и протянул это застывшему графу. Теперь Константин понял что не зря подписал со мной контракт. Это читалось невооружённым взглядом. «А это вам небольшой подарок, с четвёртого уровня. Снимает усталость», — сказал я напоследок. «Я могу идти?» Граф кивнул, совсем не ожидая моего скорого ухода, а Максим, опомнившись, быстрее всех, крикнул. «Я с тобой, фер Он уже перешел окончательно на «ты» после нашего похода и теперь смелее говорил. «Подожди меня! Нам еще ноги нужно тебе привести Я кивнул и ускорился на выход. Я вернулся в пекарню и сразу понял, что что-то пошло не так. Ворвавшись домой и оставив Максимку разгружать ноги волка, я увидел на кухне рыдающую Настю. «В чем дело?» Сразу спросил я. Настя дрожащими руками протянула мне её новый мобильник и показала сообщение с телефона Элеоноры. Сора обнимала её со спины, сжимая губы от злости. Церя скулил, понимая, что обстановка накалена. «Меня похитили», — прочитал я послание от бабки. А вот теперь я тоже был зол. «Кто посмел? Убью!»